Венера в знаках и домах. инская земно-воздушная женская планета. Главный принцип — оценка и выбор. Венерианские функции психики. Первое. Симпатии. Направленное чувство в адрес человека — вещи. Нравится или не нравится мне это, выберу или не выберу. Отличие эмоций по Луне. Они общие и не направлены на что-либо. Мне холодно, мне уютно и так далее. Эмоции Венеры более поверхностны и мало того, что имеют вектор, так еще и привязаны к внешней форме. Ногти, прическа, цена, статус и так далее. Второе. Финансы. Как, зачем и почему тратятся или копятся ресурсы. Третье. Эстетика. Личные критерии красоты и гармонии. Четвертое. В женской карте показатель женственности, как женщина проявляет женское начало. В мужской карте — бессознательный эталон женщины-любовницы, женщины-радости. Случай, когда смотрим в карте Венеры. Первое. Всегда при анализе личной жизни, как для брака, так и для романтических знакомств. Второе. Всегда при анализе финансового поведения. Третье. При выборе стиля, сферы применения себя для творческих людей. Дом Венеры. Те ситуации, в которых нам хочется тратить деньги, и откуда нам их хочется зарабатывать? Ситуации, в которых нам хочется заводить романы. Персонификация. Все девушки. Ровесницы, дочь, сестра, но не старшая. Возлюбленная. Не факт, что жена. Профессии. Парикмахер, скульптор, косметолог, модельер, дизайнер, гример, ювелир, флорист. Часто фермерство, если хорошо поставлена луна. Сигнификатор 2 плюс 7. Внутренние отношения, то есть «как мне хочется, чтобы было», мои внутренние представления и мотивация по темам собственности, трат, наличности и движимого имущества плюс эстетические критерии плюс способ ведения партнерских отношений. Ретроградность. Инскость по фазе. Функция работает внутрь. Первое. Сначала копит знания и учится, а потом становится аналитиком-экспертом по темам красоты и любви. Второе. Плюс одно указание на комплекс непривлекательности, недостойности, нелюбовь к себе, недооценка себя. Третье. Трудно определиться со вкусами. Могут быть самые специфические и выделяющиеся. Четвертое. Любовные дела заторможены, складываются медленно, сложность при построении отношений. Пятое. Эмоциональная заторможенность из-за страха быть отвергнутой. Сильная гармоничная Венера в гороскопе. Натив радуется заработанному, обладает хорошим эстетическим вкусом и создает красоту вокруг себя. Мягко, гармонично, продуктивно. Открыто и спокойно демонстрирует свои симпатии, легко любит одного человека и получает радость от отношений. Сильная дисгармоничная Венера в гороскопе. Натив недоволен своим финансовым статусом, имеет тенденцию лазать в чужой карман или критиковать богатых. Часто нарциссизм, чрезмерность в наслаждениях, шмотничество, неумение рисковать и сбрасывать балласт, привязанность к материальному, неумение любить одного человека. Как правило, ценится количество партнеров, а не их качество. Слабая Венера в гороскопе. Натив оторван от Земли, не интересуется темой красоты, нет вкусов и предпочтений. Ему параллельно на свой чужой внешний вид абсолютно нейтральное отношение к деньгам, лишь бы на еду хватало. При слабом солнце не умеет делать выбор и адекватно взвешивать альтернативы. Функция выбора сгружается на других людей, а в противном случае натив довольствуется, чем придется. Неумение ни любить, ни быть любимым. Тема любви сводится либо в животно-бытовой контекст, либо в платонические формы, если натив интеллектуально и духовно одарен. Венера тесно связана по смыслу с антагонистом Плутоном. Приятность и радость — гадость. Красота — уродство. Созидание — уничтожение. Небольшие деньги от своего труда — крупные ресурсы, заработанные чужим трудом. Статичное накопление — риск и приумножение ресурсов.